тем быстрее у них разовьется чувственность. Конечно, здесь есть и немало психологических тонкостей. Совет уступать желанию мужа отнюдь не означает, что жена должна это делать в самые неподходящие минуты, например, когда муж, немного выпив, стремится к близости, находясь в гостях, или если жена собирается в театр, одевается перед зеркалом, а у мужа вдруг вспыхнуло желание. Совет этот следует выполнять в пределах разумного. Обстановка во время интимной близости имеет чрезвычайно важное значение. Незначительные на первый взгляд детали могут как усиливать, так и тормозить желание. Например, если женщина не привыкла к сношению при ярком свете, то он окажет на нее тормозящие действие. Неожиданно выяснившиеся факты из добрачной жизни одного из партнеров, его неэстетические поступки, грубость, могут вызвать отчуждение и нарушить нормальный ход полового акта. Важное значение для нормального протекания полового акта имеет полное уединение супругов. Недопустимо, чтобы им мешали дети или взрослые. Половой акт, совершаемый в таких неестественных условиях, не принесет удовлетворения и может даже вызвать нарушение половой функции и расстройства нервной системы. Если обстановка благоприятствует интимной близости, то у мужчины наступает эрекция, напряжение полового члена. Появление ее наряду с психическими переживаниями способствует и чисто объективные причины. Созерцание обнаженного женского тела, определенные тактильные раздражения, вкусовые ощущения. Нежные слова любви, сопровождаемые взаимными ласками, резко усиливают возбуждение. Наиболее возбуждающие действия на данном этапе половой близости оказывают нежные, легкие поглаживанию участков тела, особенно эрогенных зон. К выраженным эрогенным зонам у мужчин относятся участки кожи в области головки полового члена, отчасти крайняя плоть, кожа промежности, соски, к менее выраженным кожа спины по обе стороны позвоночника и слизистая оболочка рта. У женщин, мало живущих половой жизнью, основными эрогенными зонами обычно являются клитор, малые половые губы, вход во влагалище, шея и слизистая оболочка рта. У женщин, живущих половой жизнью длительное время, добавляется к эрогенным зонам область промежности, соски грудных желез, мочки ушей. Следует думать, что у женщины любой участок кожи может быть эрогенной зоной, когда его нежно ласкает любимый человек. Поцелуи в различные участки тела вызывают сильное половое возбуждение. Постепенно эрекция усиливается, желание обладать друг другом достигает значительной величины, поцелуи могут перейти даже в легкие укусы. Некоторые мужчины считают, что эрекция должна наступать даже при одной мысли о сношении, как это было в юношеские годы. Однако у взрослого мужчины эрекция наступает лишь соответствующей обстановке при условии определенной психической направленности к интимной близости. У женщины также происходит подготовка половых органов к половому акту. Кровь приливает к литеру, влагалище становится более рыхлым, вход в него покрывается слизью, выделяемой находящимися там железами. Считается, что плохое увлажнение входа во влагалище говорит о том, что женщина еще недостаточно возбуждена и не готова к началу полового акта. Недостаточное ее возбуждение характеризует также открытые глаза. Возбужденная женщина не отвечает на поцелуи с открытыми глазами и не держит их открытыми во время сближения.